износа все текла и текла ой какое как умылась чувствую что ноги буквально подгибаются как же хочется лечь и спать спать спать она вернулась обратно на свой спальник и скорчилась на нем стиснув ладонями виски кер ткнул в плечо протягивая таблетку а я взяла ее дрожащими руками бросила в рот и проглотила даже не запивая после чего зарылась лицом в синтетическую ткань и отключилась. В себя она пришла внезапно и села рывком, не понимая, что случилось. Огляделась, растерянно потерла лоб. Кера, я на тебя кидалась или... или приснилась? Да! И что же тебе приснилось? а Я не знала, что так получится Запомни раз и навсегда Можно пристрелить любого И все вокруг только пожмут плечами Слабак Можно отобрать вещь или украсть И все пожмут плечами Слабак или лошара Но нельзя дотрагиваться Или брать чужую вещь просто так Поскольку тому, у кого ты ее взяла Придется доказать всем вокруг Что он не лошара и не слабак «А ты этого не переживешь. Это не считая той мелочи, что действительно ценные и важные вещи обычно имеют защиту. Еще, не знала, никого никогда не спасло». «Я их сломала? Разбила?» Визор из разведывательно-информационного комплекса-то? Может, тебе обратно сдать назад в твою корпорацию? Конечно, утилизируют по девяносто девятому. Но проживешь ты там явно дольше, чем здесь за периметром. Я виновата, конечно. Но я здесь всего несколько дней и вообще не знаю, как тут что устроено. Тебе не приходит в голову, что там, где я жила, все иначе? Тебе не приходит в голову, что ты жива до сих пор благодаря редчайшей удачи А что у удачи есть поганое свойство заканчиваться в самый неподходящий момент, знаешь? Я тебе обещал выбор. Выбор ты получишь. Не ошибись только. Второго шанса не будет. Собирайся. Пойдем узнавать, кто ты есть. А ты никогда не ошибался? Я похож на мертвого? Не особо. Но как ты понимаешь, какое решение принять и что выбрать? С головой. С расчетом последствий на два 3 хода вперед, с учетом интересов и действий всех заинтересованных сторон, исходя из своих целей. И с поправкой на непредсказуемое. Она поднялась на ноги, подошла к стулу, на котором висела куртка, и стала медленно одеваться. Закончив возиться с застежками, забросила на плечи рюкзачок, И наконец, словно собравшись с духом, повернулась к Керра. «Послушай, понимаешь, я выросла в интернате. Там у всех все общее и одинаковое. Если возьмешь, попользуешься, а потом аккуратно положишь на место, никто ничего не скажет. Я думала, посмотрю и верну, где взяла. Я не знала, что так все по-другому. Обещаю». Я никогда больше ничего не возьму без спроса Это был очень глупый поступок Не сердись Ты так ничего не поняла Пошли Нет, подожди Ты здесь родился и вырос Ну или не здесь, неважно У тебя в голове все четко Сколько тебе лет? Много, да? И из года в год ты учился выживать Раз за разом Я тоже когда-то умела И не виновата, что стала вот такой. Ты помнишь все свои промахи, ошибки, неудачи. А я помню только то, что для меня придумал программист. Остального же просто нет. Меня не учили принимать решения. Я не знаю, как это делается. И как тут жить, не помню. Поэтому то, что для тебя естественно и просто, для меня – безумный шифр. А когда я пытаюсь хоть что-то понять… «Ты делаешь спесивую рожу. Говоришь про каких-то там сук, которые мне отлизывают. Я даже не знаю, о чем ты вообще». И опять ошибка на ошибке. В этом мире слова не стоят ничего, стоят дела. Намерения не стоят ничего, стоит результат. Твоя готовность или неготовность к чему-либо, чему тебя учили, а чему нет – Не имеет ни малейшего значения Значение имеет то Как ты выкрутишься из ситуации Или как не влипнешь А сук По дороге покажу Тебе стоит посмотреть Авось задумаешься хоть чуть-чуть